Глава 10. В литературе Давлатов существует так же, как гениальный актер на сцене, вытягивает любую провальную роль. Сюжеты, мимо которых проходят титаны мысли, превращаются им в первосоздание. Я уже писал, что реализм Давлатова ⁇ театрализованный реализм. Заглянув в Шекспира, скажем, Давлатовская безусловная правдивость, махровей всякой лжи. В действующих лицах автор обнаруживает то, чего не замечают за собой их прототипы. Воссозданная художником действительность намерена публично даже в камерных сценах. Она излишне узорчата, чтобы быть копией, не стремящейся на подмостке тусклой реальности. Жизнь здесь подвластна авторской режиссуре. Она глядит вереницы мизансцен. Давлатов создал театр одного рассказчика. Его проза обретает дополнительное измерение. Устный эквивалент. Любой ее фрагмент бессмысленно рассматривать только в контексте подчиненном общей идее вещи. Настолько увлекательна его речевая аранжировка, его конкретное звучание. Фрагмент вписывается в целое лишь на сепаратных основаниях. композиционно Давлатовское повествование разделено не на главы, а на абзацы, на микроновеллы. Как в Чеховском театре, граница между ними — пауза. Любая из них грозит оказаться роковой, какой бы веселый, напрашивающийся на продолжение эпизод она не заключала. Да и что же веселиться? Хотя автор и превратил юмор в своего Вергилия, он знает. Райские кущи на горизонте — безусловно, декорация. Его странствия обрываются за кулисами в весьма неуютном пространстве. В этой области уже не весело, а грустно. Грустно от нашей суматошной, пустой и трогательной жизни. Обобщая соображения о театральной природе довлатовской прозы и ее месте в развитии русского повествовательного искусства, философ и литературовед Игорь Павлович Смирнов, наш приятель с университетских времен, в статье «Проза актера» написал «Метатеатральность тоталитарной и позднеавангардистской культуры теряет для Давлатова свой смысл, коль скоро в его прозе повествуется о соревновании не за власть, а за право на отступление от норм, за индивидуальность, которая проявляет себя даже тогда, когда человек хотел бы быть конформным, как, например, в истории Бори из цикла «Наши». Вместо того, чтобы описывать театральность и доминировать над ней, литературный текст сам становится полем напряжения между псевдосценической репрезентацией и презентацией действительности, как то происходит в «Компромиссе», где с журналистскими статьями, допущенными в официальную прессу, конфронтируют рассказы о том, как эти публикации на самом деле фабриковались. В лучшем из написанного Довлатовым не театр творит мир, как в символизме, и не мир актерствует, как в авангардистско тоталитарную эпоху, а художественный текст разыгрывает свою собственную драму. Так литературный метод сплетается с судьбой. Как артист Довлатов знал, и это было его второй художественной натурой, надо лицедействовать исполнить до конца завет Пастернака, стать автором всего себя стершим для грима. Загадочный парадокс поэта, имя этому гриму — душа, Сергей Довлатов понял бы без толкований. Грим — эманация творца. И вот что я думаю на этот счет. Если человека спасает от катастрофы лицедейства, то надо играть. Так играл пред землей молодою, одаренный один режиссер что носился, как дух над водою, и ребро сокрушённое тёр, и, протискавшись в мир из-за дисков, на обум размещенных светил, задрожащую руку артистку на дебют роковой выводил». Мне всегда хотелось переадресовать Сереже эти пастернаковские Мирхольдам посвященные строчки. Артистизм был, по-моему, для Довлатова безусловной панацеей от всех бед, Сознанием он обладал катастрофическим, подпольным, в том философском смысле, который вкладывал в это понятие Достоевский, устами своего антигероя выкрикнувший «страдание», да ведь это единственная причина сознания. Вот, например, его нью-йоркская квартира, письменный стол. С боковой его стороны, прикрепленной к стойке стеллажа, висит на шнурке плотный запечатанный конверт. В любое время дня и ночи он маячит перед Сережинами глазами, Едва он поднимает голову от листа бумаги или от пишущей машинки. Надпись на конверте «Скрыть после моей смерти» показалась мне жутковатой аффектацией. Нечего теперь говорить, на самом деле это была демонстрация стремления к той последней и высшей степени точности и аккуратности, что диктуется уже не культивируемым стилем поведения, но нравственной потребностью писателя в любую минуту готового уйти в иное измерение. Также и фраза, мелькнувшая в сочинениях Давлатова о том, что покупая новые ботинки, он последние годы всякий раз думал об одном: не в них ли его положат в гроб. Фраза эта оплачена, как и все в прозе Давлатова, жизнью, жизнью писателя-артиста. Я не знаю другого человека в нашем литературном поколении, который бы подобно Давлатову, написал официальное завещание и заверил его у нотариуса со всеми положенными подписями доверенных лиц, как это сделал Сережа в 40 с небольшим лет. Вспоминаю и другую надпись. 3 сентября 1976 года, вернувшись под вечер из Ленинграда в Пушкинские горы, я тут же направился в деревню Березино, где Сережа тогда жил и должен был, по моим расчетам веселиться в приятной компании. В избе я застал лишь его жену Лену, одиноко бродившую над уже отключившимся мужем. За время моего отсутствия небогатый интерьер низкой горницы заметно украсился. На стене рядом с мутным треснувшим зеркалом выделялся приколотый с размаху всаженным ножом листок с крупной надписью «35 лет в дерьме и позоре». Так Серёжа откликнулся на собственную круглую дату. Кажется, на следующий день Лена уехала. Во всяком случае, в избу стали проникать люди, в скромной, но твердой надежде на продолжение. Один из них, заезжий художник, реалист-примитивист со сложением десантника, все поглядывал на Сережин манифест. Но пока водка не кончилась, помалкивал. Не выдержал он, уже откланиваясь. А этот плакат ты, Серега, убери. Убери, говорю тебе, в натуре. Когда все разошлись, Сережа подвел итоги: Все люди, как люди, а я. Договаривать в виду полной ясности смысла не имело. Практически все Давлатовские запечатленные в прозе истории были сначала поведаны друзьям. Рассказчиком Давлатов был изумительным. В отличие от других мастеров устного жанра, он был к тому же еще и чутким слушателем, потому что рассказывал он не столько в чаянии поразить воображение собеседника, сколько в надежде уловить ответное движение мысли, почувствовать степень важности для другого человека, поведанного ему откровения. Подобное мандельштамовским героям, Давлатов верил толпе. Не знаю, как в Нью-Йорке, но в Ленинграде стихотворение «И Шуберт на воде, и Моцарт в птичьем гамме» он повторял чаще прочих и единственное читал от начала до конца.